Глава 17. Скорубский, к моему большому удивлению, взял свое жилье в длительную аренду у государства на очень даже примечательной улице. Это был один из крайне небольших узких домов, сросшихся на длинной аллее с другими такими же, и был старинным. В нем витал аромат архаичности, церковных свеч и затклого воздуха, современные кондиционеры, ремонт. Техника не могли обратить время вспять и преобразить этот дом, которому наверняка уже не одна сотня лет. Но не это делало его особенным, а то, что буквально в одном квартале от него располагалось здание Министерства обороны. Другими словами, беглый старик из Канады явно выбрал это место не из-за любви к старине. Возможно, ему даже помогли с арендой этого узкого трехэтажного домика с подвалом. Увидев дом, Я отрезвел от новостей, до которых таки дорвался, пока мы ехали. Узнал, наконец, что же там такое Стефания сообщила, что даже султан Османский резко бросил вперед все силы. Заявлений у регента нашего хватало. Первая новость — приказ вернуться на высоту 312, к покинутой, разрушенной и заброшенной старинной крепости на границе между Османской империей и Кавказским княжеством. Отличала эту крепость от других, ранее расконсервированных, то, что ее практически растащили местные жители приграничья, строя из старинного кирпича собственные дома в этом регионе. И еще один факт. Эта крепость являлась спорной территорией. Обе страны считали ее своей. Ну и после атаки на Болгарию наша империя решила не быть столь осторожной в вопросе принадлежности спорного объекта, за который проливали в свое время реки крови наши предки. К тому же, в любой момент османские пограничники могут открыть огонь по войскам нашего князя Кавказского, начиная новый виток войны в этом регионе. Думаю, Стефания явно понимает, что второй фронт открывать османский султан не рискнет. Вот и решила нанести такой вот удар его репутации как стратега, забирая себе спорные территории. Да и все аналитики говорят, что эта высота является очень даже удобным опорным пунктом с точки зрения обороны, ведь прикрывает самую широкую трассу в регионе. Вторая мини-новость, связанная с началом войны, — это мобилизация отставных военных и внеплановые учения резервистов в Кавказском княжестве. С учетом особенностей этого региона, у князя действительно большое число военнослужащих в резерве. Собственно, достаточное для того, чтобы сдерживать любую угрозу с этого направления, пока не подойдет подкрепление из империи. Это был далеко не первый шаг в этом регионе, и, предполагаю, не последний. Третья новость касалась всеобщей мобилизации. Но не нашей, а Греции. Вот ведь такое дело. Греки — исторические враги османов. Обе эти нации никогда не отличались дружелюбием в отношении друг друга. По словам греческого лидера, если пойдет Болгария, то следующей жертвой османского тирана станет Греция. А значит, они не должны допустить ее поражение. Утром они отправили гуманитарные грузы, а сейчас уже подписали меморандум о безвозмездной военной помощи. Боеприпасы, снаряды, мины, стрелковое оружие. Греция всегда готовилась к возможной войне с османами, и оружия в ее закромах предостаточно. Тем более, что она союзница ряда других европейских держав, что будут крайне недовольны усилением влияния осман в Европе. Солдаты будут отправлены границы, а один из депутатов Греции, стуча клоком по трибуне, требовал без сомнения расстреливать любых нарушителей границы со стороны Османской империи. В общем, эскалация конфликта в регионе пошла по одному из наихудших сценариев, рискуя расшириться сразу на несколько держав. Османы тоже не одни в поле воюют. Сразу несколько держав из Центральной Азии и Ближнего Востока высказались нейтрально, осуждая любую агрессию в регионе и право каждой страны, в том числе османов, на отстаивание своих национальных интересов. А некоторые даже прямо сказали, что это внутренний конфликт между двумя странами, и вмешательство любой другой страны они не потерпят. Моментально вступят на стороне своих османских братьев по вере. Мировые лидеры в основном говорили о глупости любых войн, что дестабилизирует обстановку в регионе. К тому же в любой момент многочисленные армады монстров могут атаковать любое место на планете а потому не стоит понапрасну разбрасываться человеческим ресурсом и вооружением. Высказывались многие, но среди десятков и сотен голосов и мнений громче всех звучал голос нашей империи. «Вопиющая агрессия некоторых, возжелавших славы, построенная на человеческой крови и огромных людских жертвах, не может быть оправдана ничем». Мы придерживаемся позиции защиты исторически сложившихся на сегодняшний день границ, и любые военные подразделения иностранных государств могут находиться на территории другой страны исключительно с разрешения или приглашения владельца этих земель. Если же Османская империя не намерена отзывать свои кланы, свои полки и и наемников, то и Российская империя не будет возражать против направления добровольцев, наемников и личных армий своих аристократов, что решат отправиться на защиту своих родственников, имущества, капитала и интересов, которые имеются на территории Болгарии. У нас есть как минимум три великих рода, чье наследие тесно переплетено с болгарским княжеством. «Естественно, по международному праву они могут отправиться на его защиту вне зависимости от возможных возмущений Османской империи, что нагло и дерзко нарушило безопасность всего региона», заявила пресс-секретарь нашего регента. «В общем, наша империя выразила готовность отправить своих наемников, добровольцев и дружины аристократов, у которых есть что защищать, начиная от кровных уз с болгарской аристократией и заканчивая счетами в болгарских банках, или недвижимостью на берегу моря. Если уж говорить совсем прямо, империя не отправит свои войска, но любой желающий может присоединиться к одному из родов или отряду наемников, что вскоре отправятся в Болгарию. И что-то мне подсказывает, в первую очередь туда отправятся аристократы и маги, а уже за ними потянутся и другие люди с улицы, которые либо просто захотят подзаработать деньжат, рискуя жизнью, Либо же мечтают о подвигах, а, быть может, грезят о праведности в справедливости. Уверен в том, что мотивированных людей будет более чем достаточно. А уверен потому, что, во-первых, у нас любят Болгарию, а, во-вторых, не очень любят после всего случившегося за этот год османов. И, само собой, чем больше наш соперник понесет потерь, тем лучше будет наша позиция в случае новых конфликтов. «Думаю, уже к вечеру или даже раньше полетят первые самолеты с оружием, отправятся колонны бронетехники на помощь гордому княжеству. Главное, чтобы страны, которые находятся на пути в Болгарию, пропустили нашу помощь. А значит, в здании Министерства обороны и МИДа работа будет вестись круглосуточно в ближайшие дни и недели». Эта война точно повлияет на Россию, и, само собой, наша империя крайне заинтересована в том, чтобы османы обделались по полной и получили по заслугам. Но прямое вмешательство рискует вызвать добавление новых участников конфликта на стороне осман. А там уже и до мировой войны будет недалеко, чего никому не хотелось бы. «Надеюсь, у моего старого одногруппника в запасе есть действительно хорошая настойка и несколько историй, чтобы отвлечь меня от этой пожирающей мозг темы». Мишка небольшой, третий этаж, спальня и уборная с гардеробом, второй — рабочий кабинет, библиотека и гостиная с камином», — рассказывал Скорубский. «Настоящим?» «Нет, был когда-то, но слишком пожароопасный. Поменяли на электрический». «А первый этаж, кухня, столовая, еще одна уборная и небольшая гостевая комната. Скромно, но уж как есть. Очень место примечательное, расположение удобное. Станция метро в двух шагах», — заметил Иван, который, пока мы ехали, уже познакомился и подружился с графом, договорившись перейти на «ты» по настоянию мага огня. «Кому станция метро удобная, а кому туда по своему положению входить не рекомендуется». Покачал главы граф и отправился мыть руки. Мы последовали его примеру, после чего перебрались на кухню, где старик достал обещанное. «А ты здесь что, один живешь?» Без стеснения общался Иван. «Нет, еще Альберт. Мой водитель и телохранитель на первом этаже обитает. Но он не в счет, наверное. Он уже сорок лет за мной по пятам ходит, как я главой рода стал». «И почему вы, граф, оказались у нас так далеко от своей родины, да еще и в бегах?» «Если, конечно, не секрет». Поинтересовался, помогая перенести на подносы закуски из холодильника. А, давняя история, которая тянется еще от моего деда. И, кстати, вы не правы, от исторической родины, по крайней мере, одной из них, я не так шидалек. Последним моим пристанищем была Канада, где впервые поселился мой дед, переехавший из Польши. В Польшу он переехал из России, а в Россию из Польши приехал уже мой прадед. А в Польшу в первый раз приехали из казахских степей. Как мои предки оказались в этих степях, уже доподлинно неизвестно. Помимо прочего, из-за ряда браков я могу отчасти отнести себя к французам, пруссам, евреям, И даже, возможно, к индусам, благодаря одной принцессе Далийского султаната, отданной нашему предку за боевые заслуги во время войны за их независимость. В общем, я воистину считаю себя человеком мира. Ого, потопталась ваша династия по разным странам, удивился я, забирая холодную бутылку настойки, и отправился на второй этаж в каминную. Нет, и не династия. Правителями мы никогда не были. Титул графа был куплен в Канаде. Мои предки, славные маги, которые служили то при одном королевском дворе, то при другом, не всегда успешно. Бывало, правители умирали до окончания контракта, и приходилось очень быстро сматываться, пока новые власти не решили покончить с теми, кто служил верой и правдой прошлому повелителю. Что, неужели тяжело было найти кого-то, с кем бы удалось верой и правдой служить и остаться на долгие годы? «Ну, я и моя родня были уверены, что Канада — именно то самое место. У нас как-то очень много в роду стало девочек рождаться, а их на службу не отправишь, там понимаешь. Так что мы приняли решение остановиться, закрепиться на одном месте, найти уже свое место. В который раз мы это решение приняли, и в который раз у нас это не получилось. Тридцать пять лет веры и правды жили». Растили детей, воспитывали гвардию, охраняли область возле одного из ледников Канады, рядом с которым вели добычу алмазов наши соседи. До этого в других, менее суровых местах обретали, но тоже в Канаде. Мы получали за процент от той добычи алмазов и вполне себе неплохо выходило. И меньше, чем за наемничество. выходил немало, а потеряли все в один момент практически. Люди или монстры? «Монстры! Хотя и люди постарались, чтобы им пусто было». Мы расселись у камина. Старик настроил его, поднял фотографию счастливой детворы и показал мне своих внучек. На фото им было лет тринадцать-четырнадцать. Сейчас им уже было бы как раз около двадцати. Самый возраст для свадьбы. Оттого он и хотел меня с ними познакомить в тот раз. «А где они? Вы обещали нас познакомить?» Припомнил я его слова. «С отцом и матерью! Сейчас во Франции! Там у моего сына есть друзья! Хорошие! Настоящие! В иностранном легионе служат! Они помогли, когда грянул гром над нашим родом!» «Так, а что случилось-то?» С интересом, посматривая на фотографию, задал вопрос Иван. «Нашествие! Самое обычное нашествие, таких было уже немало на моем веку. Только вот в этот раз предупреждение об опасности пришло слишком поздно. Мы стали грудью перед угрозой. Рудникам, шахтам, а да небольшому городку шахтеров не на кого было положиться, кроме нас, да своих мужиков и скромного городского гарнизона. В Яр, так звали местного правителя тех земель, которому мы и нанялись. Мы честно сражались, отражали нападения, а врагов было многовато, а мы застигнуты врасплох. Мы ждали подкреплений, а их все не было. Скоро начали гибнуть наши люди, один за одним, потом и родичи. Мы стояли так долго, как вообще могли, прикрывая отход людей из города и шахт. Подкрепление так и не пришло, и я велел отступать. А мы вместе с моим братом увели к шахтам полчища тварей, да и обрушили их, выйдя через запасной ход. А потом выяснилось, что за нами пошла лишь часть монстров. Другие уничтожили город и тех, кто в нем все еще был, включая сына Хавьяра. Мы об этом узнали уже потом. Тогда, когда на нас объявили охоту за трусость, за предательство, рушение контракта охраны границ, разрушение города и обрушение шахты, что приносило им половину всех доходов. Нам объявили, как говорят итальянцы, «прававую вендетто. Как могли, используя знакомых, отдавая все накопленные сокровища и многочисленные артефакты, смогли выбраться из страны. Долго думали, как поступить и что делать, учитывая официальные претензии со стороны канадского правительства. В итоге сыны и большая часть членов рода отправились во Францию, как я уже сказал. Но это временный вариант. Мы там никому не нужны, а любезность друзей не вечна. «Начать же служить кому-то!» Скоробский вздохнул, съел кусочек сыра и продолжил. «Знаете, молодые люди, когда народ объявлен в миру охота, это не так уж и просто. Сына спасает то, что он поступил в их иностранный легион. Пока он служит, родичи под защитой их не выдадут. Но любой форс-мажор, любой купленный офицер — и наша защита закончится!» «Поэтому я здесь. У меня оставался лишь один козырь, что я вывез с собой из Канады, и я отдал его России. Мне обещали помочь. Так что любые претензии Канады выглядят глупостью, пока она продолжает угрожать Республике Аляски. А она будет угрожать всегда, ведь считает эти земли своими, а республиканцев — мятежниками, работающими на российскую разведку». «Что-то ценное передали?» Да. «Одна из лучших находок моего рода в ходе зачисток одного из изломов. Очень редкий минерал, из которого делают пространственные кольца. Вы, может, и не слышали о таком? Альбиносный харит. Это практически легенда среди драгоценных камней, измененных магией. Его стоимости хватило бы, чтобы выкупить всю эту улицу. И вы отдали его?» С удивлением посмотрел я на графа, вспоминая о камушке в своих закромах. Отдал ни разу не задумываясь. Замен. Я вскоре стану подданным Российской империи. Тогда моя семья сюда переедет, и мы отправимся на один из обширных кусков земли, чтобы вновь противостоять монстрам. Да уж, вам бы найти нормального соратника, какого-нибудь князя, которому доверия хватает и который не такой мелочный, как тот эм, прошлый ваш работодатель. О, я присматриваюсь. Хожу на встречи, знакомлюсь, общаюсь. Долгорукий впечатляет. Ожский, опять же, очень даже выделяется на фоне многих. Довольно молодой, при этом сильный, успешный». Граф поднял бутылку и начал разливать в стопки травяной ликер, подаренный отцом Даше. «А будь я князем, а не бароном, пошли бы мне служить «Ха-ха-ха!» «Если вы из барона в князи за одно поколение сможете пройти путь, то это будет означать лишь то, что вы удивительны. Такому человеку служить пойдут многие, и я тоже не отказался бы. Да, если бы ты, Мирослав, стал князем, я бы тоже не отказался служить под твоим руководством. Ты человек правильный, сильный, полевой и, главное, открытый. Говоришь прямо всяким ублюдкам, кто они есть». — Я вот так... — тяжело вздохнул Иван. — К огромному сожалению, не могу. Меня сгноят мои же кураторы. Они до сих пор присматривают за мной. Я каждую неделю хожу, отмечаюсь, прохожу тесты и докладываю, что делал и чего достиг за неделю. — В следующий раз напиши, что нашел общий язык с графом Скорубским и будущим князем Крастом. — Хотите, чтобы надо мной посмеялись, да? — Кто знает. Главное, во что ты веришь, а не они. И ваши слова я услышал. И запомнил. Надеюсь, когда этот день настанет, вы сдержите свое слово и поможете мне. А до тех пор я буду рад помочь вам, чем смогу. В отличие от большинства студентов Академии, мне больше нет нужды ее заканчивать. Так что я не ограничен правилами и нормами, что установлены в этом заведении. Учти это, Иван. Я прокинул еще одну рюмку с холодным травяным настоем и посмаковал. Алкоголя вообще не чувствую. Обычно его пить противно, не пьянеешь, и при этом еще отвращение от спиртового привкуса и запаха. А тут ничего так. Я бы такое и в серийное производство запустил». «Амбиции! Меня они тоже когда-то были!» — выкачал головы граф. «Еще вчера я был практически никем, а сегодня половина столичной аристократии знает меня в лицо. Вы уж поверьте мне, граф, я трезво оцениваю свои возможности». «И еще до конца года вы убедитесь, что я не просто бахвалюсь, напившись алкоголя. Не принимайте присяги ни перед кем из князей до конца года, ведь после праздников вы уже и сами не захотите идти кому бы то ни было в подчинение. И за мои возможности, из-за своих родичей тоже не переживайте. Пройдет не так много времени, и я смогу бесплатно поселить вас, выделив целый дом». «Барон планирует какую-то активность. Войны родов запрещены, если вы забыли. Чуть нахмурился Скорубский. Зачем мне воевать, если есть люди, которые сами и с удовольствием отдадут мне свои земли и дома? Петро улыбнулся в ответ. Хм. <свеческая> Звучит еще фантастичнее, чем обещание превратиться из барона в князя. <свеческая> Рассмеялся граф и разлил еще по одной. Будем честны. Я не молод. Пока вы пройдете все эти препятствия на пути становления князем. Я могу попросту не дожить. Средний возраст магов, у которых есть доступ к лекарям и которые умерли естественной смертью, на сегодня в России составляет 96 лет. Вам же сейчас едва 60, и вы полны силы и энергии, как я погляжу. Так что сделайте доброе дело, не помрите в течение 10 лет. Думаю, за это время я успею все провернуть. Из грязи в князи за 10 лет! «Вы не просто амбициозны, вы...» <смех> «У меня слов не хватает, чтобы подобрать подходящее вам описание». Начал размахивать руками с остатками ликера в рюмке граф. «Самонадеян? Возможно. Давайте дождемся Нового года, а там посмотрим и решим, были мои слова пустым трёпом, или же я и впрямь чего-то стою. Идет?» Протянул я руку графу, и он пожал мне ее, с улыбкой сообщая, что попробует набраться терпения. — А я и графу бы пошел, — задумчиво произнес Иван. — Ты бы и к барону пошел, если бы долг родине уже отдал. А так твои перспективы службы мне зависят от того, как успешно ты закончишь академию. Так что пахать тебе и пахать, Иван, — сказал я и похлопал нового друга по плечу. — Ну, он довольно неплох, объективно говоря. Два направления магии, развитые на достойном уровне, — почесал подбородок старик. «Что еще, кроме продемонстрированного на арене, умеешь?» «Базовое заклинание школы магии огня и ветра. То, чему в академии учить будут. Меня уже прогоняли по этим техникам», — ответил Иван. «База, она и в Африке база. Свое что-то есть?» «Нет, Адам Гедеминович, я ж первый маг в роду. Никаких техник семейных нет. А свое? Я прилежно учился и тренировался. На выдумку и эксперименты у меня не было времени». «Что, прям совсем ничего?» «Ну, есть одна заготовка. Огненный дождь, только замедленный потоками воздуха. У меня пока не очень получается остановить падение огненных сфер. Как огненная стена, только сегментированная на сотни частей. Напоминает магическое минное поле из заклинания огня, только масштабированное. Ха. а что? Звучит интересно». «Как делишь заклинания? На какие этапы?» Начались магические диспуты, в которых один намного более опытный маг решил помочь и поделиться знаниями с парнем, что еще вчера был обычным мальчишкой, а теперь является одним из талантов Академии, пройдя суровый отбор. Как же приятно было просто вот так сидеть, поглаживая хомяка и изредка вставляя свои пять копеек о магической теории и практике. Так бы и сидел целую вечность, если бы не зазвонил телефон. «Прошу прощения». Я встал и вышел, отвечая на вызов Сокола. Так, большой босс? Не знаю, куда ты там пропал. Кен, один, уже час на парковке стоит и переживает. Так что я решил позвонить». «Точно! Забыл предупредить. Я в гости пошел. Пускай домой идет. Ну, как у вас дела? Что нового?» «Хорошо. Я ему передам. Дела у нас хорошо». «Были бы замечательно, но к тебе тут приходил представитель рода Ирисовых». «Что хотел?» «Пообщаться. Пригласил в ресторан вот. Но так нехотя это делал, будто прощупывал почву, узнавая, на месте ли ты. И тут еще один вопрос возник. А ты куда трупы деваешь, чтобы их никто не нашел?» Я замер и с неверием уставился на телефон. «Не по телефону. Скоро буду». «Ну, Химерова проклятие, как так-то?» Всего один день вне дома провел, и вот те раз мне еще обвинений или войны с этим приставущим родом не хватало.